Бьется человек, старается и права все имеет на какой-нибудь въезд, а визы не получает, и почему неизвестно. Почему выезд из Франции так же затруднен, как въезд в нее? Я понимаю, Франция очень любит нас, и расстаться ей с нами тяжело, поэтому она всячески затрудняет наш выезд, так сказать, отговаривает нас. Это очень любезно. Хозяева так и должны. Начинаем хлопотать. Этот удивительный глагол существует только на русском языке. Хлопочут только русские. Иностранец даже не понимает, что это за слово. Тэффи. Фильм «Из жизни беженцев» начала снимать крупная американская фирма. В нее войдут различные сцены избыта русских эмигрантов. Эта картина будет демонстрироваться за границей. Трагедия русских в Литве. Положение русских в Литве трагическое. Министр внутренних дел Драу заявил, что ни русского государства, ни русского народа больше не существует. Бедствующие в Турции. В Константинополе 45 тысяч русских беженцев и еще 4500 расселены на Принцевых островах. Русские влачат жалкое существование. Большинство промышляет продажей газет, торговлей в разнос, галантереи, переноской тяжести с пароходов на пристань и тому подобное. Много русских офицеров служат дворниками, портье и рассыльными. В особо тяжелых условиях находятся женщины. Большинство из них устроились в рестораны и кафе. Многие проституируют. заполняя больницы и лечебницы для Венериков. Препятствия к выезду в Сербию, Болгарию, Францию, Англию не дают возможности беженцам рассосаться, обрекая их на медленную голодную смерть. Несладко живется русскому эмигранту на чужбине. Изнеможенные, голодные, больные, без денег, без возможности найти работу Без права выбирать место жительства по своему усмотрению, русские беженцы производят жалкое гнетущее впечатление. Комиссионные магазины завалены их вещами. Вы увидите здесь на полках все, вплоть до обручальных колец и нательных образков. Продажа таких вещей указывает на голод в буквальном смысле этого слова. Кроме этой ужасающей нищеты, Русский беженец переживает всяческие унижения и оскорбления. Даже женщины не избавлены от них. Бунин, всегда близко к сердцу принимавший чужую беду, не уставал читать эти страшные известия. Вот и на этот раз, печально поникнув головой, с болью произнес, обращаясь к жене. Какой страшный грех! Взяли на дыху те, кто развязал гражданскую войну, кто виноват в беженстве. Иммиграция и беда — понятия неразрывны Каждый раз убеждаюсь в этой истине, читая эту печальную хронику. Но мы, слава Создателю, устроились неплохо. Эту нищенскую унизительную жизнь ты одобряешь неплохо. Хуже собаки только живут. Все-таки живем в Париже. Бунин с досадой поморщился. Ну как ей объяснить, что столице мира он гораздо охотнее предпочел бы захолустное блотово? Ловил бы с попом жирных карасей в пруду, писал стихи, бродил по живописным окрестностям. Поселил бы у себя Юлия и рад был бы прожить там до окончания своих дней. Зачем да Вера виновата, что надо пребывать в чуждом окружении, приютившим его необойденного Господом талантами, бедности, неизвестности относительно дня завтрашнего ежедневно, ежечасно ощущать на себе покровительственное высокомерное отношение французов. Ничего этого не сказал Иван Алексеевич, лишь нежно обнял слабые плечи, скупливо поцеловал ее кончик носа. Конечно, нам еще повезло. Сейчас, правда, мертвый сезон. Лоло хорошо назвал его «Сезон Морт». — Ну да, этот тот самый сезон провели бы мы с тобой в Венеции или на Маркизовых островах. Ау! Где ты, наша сумочка, бриллианты? И они улыбнулись. — Раз Париж, то пойдем гулять, — заключил Луни. — Мы так мало бываем вместе на его древних улицах. Как? Подлер писал о Париже: там красота царит, там лишь порядок власть, там роскошь лагост, там отдых сладостраст. Вперед на сладострастный остров. Глава седьмая. В первые же лета массового беженства, пришедшего на двадцатый год, вся иммигрантская нищета вылезла. французы со свойственной им заботливостью о здоровье суетились с баулами сумками чемоданами детьми женами и нянями на парижских вокзалах пионском северном восточном монпарнасском аустрлицском и сен лазарском разъезжались богатые разъезжались бедные на все четыре стороны лишь бы быть налобной природы Закрывались предприятия, заводы, пустили театры, кафе, рестораны. Жизнь в Париже замирала до осени. И оживляли столицу лишь невольные горожане, русские. Они мыли чужие авто и чужие витрины, подметали мостовые и латали чужие штиблеты. Они стали рабами на чужой стороне. На них никто не вешал кандалы, но и вырваться они не могли. نیتوی